Настоящий материал «Информация» произведен иностранным агентом Кононовым Николаем Викторовичем, либо касается деятельности иностранного агента Кононова Николая Викторовича. Николай Викторович Кононов Код Дурова 2 Телеграм. Глобальная власть и опасная свобода слова Часть текста удалена в соответствии с законодательством Российской Федерации. В аудиокниге упоминается компания Meta Platforms Incorporated, а также ее продукты – социальные сети Instagram или Facebook, деятельность которой, в том числе по реализации указанных соцсетей, на территории Российской Федерации запрещена как экстремистская. Предисловие Привет! Я хочу немного рассказать о том, как была написана эта книга, аудиозапись, которую вы сейчас слушаете. Ее первая часть под названием «Код Дурова. Реальная история ВКонтакте» и ее создателя вышла в 2012 году. Тогда я жил в России и редактировал журнал о предпринимательстве «Хоупс Fears. Герой Кода не появлялся на публике, и многие всерьез думали, что он представляет собой нечто вроде голограммы, сгенерированной ФСБ. При этом социальная сеть ВКонтакте была самой крупной и самой загадочной в России, и мой запрос на интервью попал в почту Павлу Дурову вовремя, в момент, когда ему стало выгодно показаться на публике. Он согласился сначала рассказать кое-что для статьи, а затем на многочасовое интервью. Кот Дурова стал бестселлером. Кинопродюсер Александр Роднянский внесен в реестр иностранных агентов, в чьем списке картин «Облачный атлас» и фильмы Андрея Звягинцева собирается его экранизировать. Книга также вдохновила создателей DIY-проектов, вроде одноименного новостного канала и фильмов на YouTube. Во втором издании я поправил обнаружившиеся в тексте ошибки. Код был написан 13 лет назад языком созвучным эпохи безудержного технооптимизма. Это была жанровая расследовательская история о ботанике-программисте, пишущем код, то есть о типичном герое конца нулевых годов. Лишь ближе к ее финалу мне удалось ухватить суть перерождения главного героя, оказавшегося совершенно не тем, кем он казался. Вторую же часть книги я закончил писать в начале 2025 года. К этому моменту я уехал из России. Дуров единолично управляет своим глобальным проектом Telegram мессенджером, который действует как медиаплатформа. И это, пожалуй, самая скандальная платформа в мире. Во-первых, потому что она модерируется не строго, и любой, кто хочет спрятаться от всевидящего ока государства, приходит сюда. А во-вторых, потому что она едва не изменила существующую финансовую систему, остановившись в одном шаге от легализации своей криптовалюты в США и во всем мире. Знаменитой способностью распознавать интернет-звезд Юрий Мильнер, который вложился в Facebook, Twitter, Airbnb, Snap, Spotify, Alibaba, JD и другие компании, называл Telegram единственным мощным прорывом стартапа из России на мировой уровень. Но если вы спросите в Европе и Северной Америке, У совершеннолетней персоны, с чем ассоциируется Телеграм, то большинство читателей периодики и телезрителей выдадут примерно один ряд. Путин, Даркнет, КГБ, раздолье для ультраправых, ковид-отрицателей, драгдиллеров, террористов и других преступников. Те же, кто судит о Телеграм самостоятельно, займут более нюансированную позицию. Мы никогда не были друзьями и в переписке всегда использовали уважительное «вы». Дистанция, необходимая для отношений автора и героя, не нарушалась никогда. Последние лет шесть мы не так часто обменивались сообщениями. Это было связано с тем, что мой писательский фокус сместился на истории, имевшие место в прошлом и проступающие как призраки в настоящем. Таковы мои романы «Восстание», о жизни вдохновителя восстания политических заключенных в СССР и ночь, когда мы исчезли, о трех выдающихся апатридах, то есть людях без гражданства. Кроме этого, я успел поучиться политической философии и принять участие в антивоенных активистских проектах, которые появились после того, как захлестнула новая волна беженцев. Но так или иначе, все эти годы я следил за происходящим с Телеграм. И когда 24 августа 2024 года, в мой день рождения, мне целые сутки звонили не друзья, а журналисты, на разных языках, требующие объяснить, почему Дурова арестовали в Париже, я ничему не удивлялся. Герой Кода превратился в бунтаря глобального масштаба. Его история приобрела совсем другой поворот. За годы, прошедшие с момента выхода первой части этой книги, мир изменился, причем радикально. Романтические десятые с мечтами о прогрессе, который неумолимо ведет к снижению насилия, сменились разочарованием двадцатых. Вспыхнуло сразу несколько войн. Катком по психике прошлась пандемия ковида, вызвавшая бегство из офисов на удаленную работу. Миграция из стран Средней Азии и Африки в Европу и из Латинской Америки в США привела к всплеску ксенофобии. А главное, стремительный технический и социальный прогресс принес столь неоднозначные плоды, что человечество разделилось на тех, кто считает, что мы мчимся в пропасть и лучше вернуться к старому доброму миру, только с контролируемым государствами интернетом и тех, кто верит в освободительную силу инноваций. Есть и третья партия, которая понимает, что все изобретения имеют свои темные стороны, но если их будут контролировать гражданские объединения, а не спецслужбы, они могут сделать жизнь более разумной, гуманной и справедливой. Дуров начинал как один из героев краткой эпохи технопрометеев. В 2012 году я видел в нем тип героя нового, казалось, только набирающего свой ход времени. Одна из легенд кремниевой долины, инвестор Чамат Полихопетия, определял этот тип как активист капиталист и мне нравилось это понятие. Речь шла о создателях проектов, которые ставят во главу угла не деньги, а решение тех или иных глобальных проблем, причем, как правило, евангельским способом. Я дам вам не рыбу, но удочку. Однако сейчас, в 2025 году, В мире, находящемся на грани гопсовской войны всех со всеми, такой взгляд наивен. Присмотревшись за прошедшие годы к Дурову, я осознал, что он все же не предприниматель и не олдскульный политик вроде Обамы, с которым я его сравнивал. Но кто? Шаг за шагом я пришел к выводу, что перед нами популист нового типа, который особым образом адресуется напрямую к людям, имеющим самые разные взгляды. Этот наднациональный популизм требует не только маниакального самоотречения и подчинения всей жизни тяги к власти, но и особого кодекса поведения. И я прослеживаю, как Дуров его вырабатывал. Называя этот тип криптопопулистом и размышляя о нем, я выхожу за рамки критической биографии. Мне хотелось не только рассмотреть сам феномен, но и увиденное с изысканиями других исследователей, например, концепциями облачного капитализма и технофеодализма. Что будет дальше с такими популистами? Как они спасаются от быстрого старения их имиджа, публичной маски и усваивают интонации новых поколений? Как они адаптируются к запросам этих поколений? все более левых, ориентированных на справедливость и безвластные модели взаимодействия? Как их игры влияют на чудовищную поляризацию левых и правых, атеистов и религиозных людей, консерваторов и сторонников разнообразия жизни? Я отвечаю на эти вопросы через призму истории Дурова, но не только. Похожие примеры Илон Маск и Питер Тиль. Для меня было важно 13 лет спустя продолжить первую книгу, потому что я происхожу из едва ли не последнего поколения, которое подробно помнит мир нерасколдованным. То есть таким, где нельзя нагуглить любые ответы об универсуме за 3 секунды, нельзя мгновенно связаться с друзьями, увидеть их фото и видеопослания, услышать их голоса, нельзя путешествовать в трехмерной реальности. Зато можно восполнять недостаток информации воображением, строящим о мире самые разные гипотезы. Я уверен, что трансформация сознания через новые способы смотреть на мир и думать о нем сделала нас другими людьми. Человечество получило доступ к абсолютно любым знаниям, включая фантастические, и передознулось ими. Мы искренне не понимаем, где истина, Где фейк и как нам поддерживать дискуссию с теми, чьи взгляды для нас неприемлемы, а не резать друг друга кривыми ножами? Разбираться со всем этим необходимо, и я хотел бы начать с переосмысления нашего отношения к интернет-платформам и их властителям, криптопопулистам, которые несутся к своим победам на бесплатном топливе наших же историй и страстей».